Глава третья За неделю до следующего появления зырянова я успел очень много. Полностью обработал крылья бабочек и поставил на обработку змеиные шкуры. Сделал пробный чемодан для Олега. Тот тут же в него вцепился и с восторгом принялся упаковывать все, что подворачивалось под руку. Поскольку никакие раскопки не планировались, то наигрался дядя быстро, попросил сделать еще один и вернулся к составлению схемы, листы ватмана для которой пришлись очень кстати. Шерстил сеять дядя очень тщательно, процеживая через нужные нам фильтры, самые, казалось, не относящиеся к деятельности родов заметки. В результате вытаскивал наружу совсем неочевидные связи. Поразмыслив, я решил в это дело не лезть. Олег прекрасно справлялся без меня — Опыта по обработке информации и вылавливания оттуда крупицы нужного у него было куда больше моего. То есть помощь от меня не перекрывала бы мои потери в прокачке навыков, но не стала бы более-менее значительным вкладом. Поэтому я занимался тем, что нам было необходимо обоим. Прокачивал целительство, не забывая о ДРД и алхимии. По ДРД писец меня обрадовал, что еще чуть-чуть, и я смогу взять следующий модуль. Целительство тоже качалось довольно успешно. Оказалось, что прокачка на грани дает огромный рост. Огоньков дежурил дважды, и оба раза я хорошо поработал на его репутацию. Правда, когда я видел его второй раз на этой неделе, он выглядел каким-то дерганным и затравленным. Вздрагивал нервно от каждого шороха и озирался, как будто ожидал, что на него кто-то нападет. «Видно, большая народная любовь идет в паре с большой нелюбовью коллег». Метку я на него поставил, поэтому при взятии следующего модуля ДРД, скорее всего, можно будет понять по карте, когда целитель появится в травмпункте. Это было удобно, потому что совсем скоро у меня начнутся занятия, и не будет столько возможностей прокачивать нужные мне навыки. Разве что по алхимии, и то там пойдет намного больше теории, чем практики. Поэтому я планировал все же использовать модуль магии разума первого уровня, но поближе к занятиям. А сейчас усиливает то, что мне было актуальнее. Правда, пока я использовал только еще один модуль по кулинарии и изготовлению колбас. А все это гадость по пониманию состава. Как только я посмотрел на то, что мы с Олегом обычно покупали, то пришел к выводу, что живой человек такое есть не должен. Это мертвому все равно, что у него в желудке лежит. А если еда способна перевариваться и всасываться, то она может приносить вред или пользу. Польза от пищевого геля, которого в некоторых образцах было устрашающее количество, была сомнительной, как и от огромного количества добавок, призванных замаскировать отсутствие в колбасе мяса и присутствие растительных волокон. Правильно говорят, что незнание – иной раз благо. Вот я понятия не имел, что именно закладываю в рот, и все было нормально. Теперь пришлось распыляться еще и на изготовление колбасных изделий – Благо, самым сложным оказалось найти магазин, где продавалась нитритная соль и оболочки разного размера. Там же ради интереса я взял набор стартовых культур для сыровяльных колбас. Мой внутренний справочник по их поводу молчал. Во времена его создания старты все равно были другими, но не принципиально отличающимися. Поскольку пришлось сделать сразу много, чтобы потом не отвлекаться, то я с болью в сердце выделил часть стазисного ларя, где хранились готовые варианты сосисок, вареных и полукопченых колбас, сыровяленые доходили в холодильнике. Смешно, но моя возня с колбасами, по словам песца, прилично добавила в алхимию. Хоть на продажу начинай делать. Только время, опять же, где найти? Зреющие на деревьях яблоки приводили песца в эйфорию, и он уже несколько раз напоминал, что совсем скоро мне придется заняться тем, ради чего я смирился с садом при нашем доме — сидром. Причем симбионт напирал не только на то, что это занятие дает хороший алхимический прирост, но и на то, что сидр — очень вкусный и полезный напиток. С какой стороны он полезный, я так и не понял. Писец объяснял это очень невнятно. Возможно, потому что все время облизывался. Поскольку до прокачки алхимии сидром дело пока не дошло, приходилось ее качать изготовлением зелий, преимущественно целительских и кожевнических. Причем те, которые я мог делать на продажу первого уровня, на втором почти ничего не давали ни в алхимию, ни в целительство. А те из целительских, которые я мог приготовить на втором уровне алхимии, были не столь востребованными и довольно узкоспециализированными, да еще и не слишком сильными. К примеру, антидот на слабое зелье подчинения был еще и ограниченного действия. Зелье обучения минимизировало последствия от слишком быстрого впитывания информации но его нельзя было использовать часто из-за накапливающихся отрицательных флуктуаций, которые давали откат, если их оказывалось слишком много. Условно полезными можно было считать зубной эликсир, антипростудное зелье и мазь против фурункулов. Последняя давала самую существенную прибавку, и ее я изготовил столько, что Владика можно было бы обмазать с ног до головы в несколько раз. Не уверен, что это поможет его проблеме, поэтому даже предлагать не буду. А вот Зирянову банку приготовил, вдруг заинтересуется. Приехал он с деньгами за рюкзак и сразу заговорил на тему изделий из кожи. «Илья, мне сказали, что такое будет проще реализовать, если выдавать за контрабанду. У нас такими свойствами делают вещи всего несколько семейств. Они быстро возбудятся, обнаружив конкурента». «Какой я им конкурент с одной-двумя вещами в месяц?» — удивился я. «Ты думаешь, они так много производят? Удивился теперь уже Зырянов. Более того, ни у кого из семейств, завязанных в этом бизнесе, не используются одновременные увеличение внутреннего объема и облегчения веса. Поэтому если просто вывалить вещи на рынок, они начнут тебя искать, а вот если пускать как контрабандный товар... И что для этого нужно? Уточнил я, подозревая, что он не просто так говорит. «Вшивать бирки фирменные», — ответил Зырянов и выложил передо мной образцы с параметрами и всем таким по стандартам той страны, под которую собираешься мимикрировать. «В принципе, логотип у нас уже есть», — сказал песец, гордо распушившись. «Алхимические краски ты делать умеешь, осталось как-то все это свести вместе в бирку». «А если вариант, вытащенная на раскопках?» — предложил я. «У меня вон курточка женская, нестандартная, получилась». И я развернул перед Дашкиным отцом, сшитую по древним выкройкам куртку из крылья в бабочке. Курточка получилась мягкая, легкая, с бархатистой текстурой поверхности, усиленная, порвать ее было практически невозможно, и выглядела весьма экзотично. «Илья, ты как скажешь иной раз, хоть стой, хоть падай!» — хмыкнул Зырянов. «У тебя все молнии стандартные и современные, какие раскопки?» «Нафиг тебе вообще раскопки приплетать, если от них к вам провести ниточку проще простого!» «Кстати, на втором уровне кожевничества есть заклинание по изготовлению фурнитуры!» Это не совсем кстати. Фурнитура нам нужна сейчас, а модуля второго уровня у нас нет. Напомнил я и сказал Зырянову. Это я не подумал, Григорий Савельевич. Хорошо, буду думать по биркам. Хотя куртка без дополнительных заклинаний, просто из изнаночной кожи. В шее бирки я заберу на оценку. Но особо губу не раскатывай. Этот рынок тоже поделен. Причем кусок отхвачен живетевыми. У них очень много интересов в разных сферах. Лучше не привлекать ненужного внимания. Контрабанда всегда существовала и не угрожала внутренним интересам. Продажа пойдет по своим. Агент заинтересован в рюкзаках, не только женских и не только кожаных. «Из ткани не могу, там другой артефакт нужен», — сразу пояснил я. «Я его не сделаю. Мужские большие могу». В памяти было несколько вариантов разнообразных рюкзаков, причем конкретно для магов и немагов. Хотя, признаться, я был разочарован, что Зырянов не заинтересовался курткой. Пусть она и без дополнительных магических прибамбасов, но цена на вещи из изнаночных ресурсов все равно была немаленькой. Только рюкзаки нужно будет делать цветов вот таких. Продолжил Зырянов и выложил передо мной палитру в милитарий стиле. Можно переходами из одного в другой. Камуфляжным. Уточнил я, чтобы Зырянов не думал, что я вообще ни в чем не разбираюсь. Именно, обрадованно подтвердил он. И нечисти с изготовлением. Пару штук в месяц достаточно, чтобы на них посмотрели сквозь пальцы. Меня больше вряд ли выйдет. Учеба начинается. Точно, спохватился он. Это тоже нужно будет обсудить. Но сначала вот. Он вытащил из сумки пачку листов. Поживете вам все, что нашлось. Не файлом уж простите, чтобы следов не оставлять. И в единственном экземпляре. «И поскольку все от руки написано, то чтобы за пределы дома не выносили?» «Изучите потом. Сейчас уже пора наизнанку, если мы сегодня хотим дойти до леса и вернуться». «До леса мы дойти хотели, поэтому вышли сразу, тем более что к походу были готовы полностью. Разве что бумаги поживете вам я оттащил в кабинет Олега перед уходом и деньги оставил там же. Потом буду решать, на что пойдут». Но с полученной суммой можно будет по зарубежным сайтам полазить, поискать нужные модули. Сейчас как раз наплыв будет. По договоренности до домика мы ни на что не отвлекались. В нем устроили короткую передышку и выложили вещи, которые нам могли когда-нибудь понадобиться. Окажись мы в нем надолго. Олег даже консервы притаранил и пару мешков крупы. Кажется, вариант в случае чего отсидеться на изнанке он воспринимает вполне рабочим. Пока там сидели и пили чай обговорили изменения графика походов в связи с началом моей учебы. Фактически, я теперь мог только выходной, если не прогуливать занятия. Зарианову этот вариант подходил. правда, он сразу добавил. «Ты успеешь переработать то, что добудем?» «Может, имеет смысл пока раз в две недели ходить?» Прямо говорить, что получение следующего блока знаний у меня зависит от степени усвоения этого, я не мог хотя мне казалось, что Зырянов догадывается о том, что знания я получаю пакетами. Посмотрим по загрузке. Решил я. У алхимиков она приличная. И вот еще на что хочу обратить внимание. Это прям важно. Я указал в записях по Живетьевым, но акцентировать на этом все равно надо. Пункт первый. В твоей группе будет некая Мария Фурсова. Чтобы ты не обманывался фамилией, должен знать, что Фурсовы – младший род Живетьевых. И первоначально она собиралась учиться в Дальграде. Восемь кругов силы. Фотку сам найдешь в сети, и она тебя не разочарует. Девочка красивая, умная и полностью подконтрольная Живетевым. Пункт второй. Для усиления целителей Академии вы направили некую Дарину Грабину. Постарше, конечно, но тоже девочка внешности весьма приятной. Десять кругов силы. «Десять кругов на дежурство в Академию?» — присвистнул Олег. «Скорее на дежурство над вашим племянником, Олег Васильевич». «У меня блок на либидо», — напомнил я. «Где сядут, там и слезут». «Ну-ну». Скептически хмыкнул Зырянов. «Прикинь, как тебе голову снесет, если его внезапно снимут». «У меня нет уверенности в том, что, может, это грабина и чего ей не дали». Так что наедине ни с одной не оставаться. Ничего не есть и не пить из того, что будут давать эти две. Лучше вообще в академии не есть и не ходить без артефактов. И после окончания занятий домой, куда ты никого не приглашаешь, потому что стройка и может что-то упасть на голову. Будет жалко. Девочки реально красивые. «Да уж. Прям не занятия меня ждут, а военные действия». Насколько я понимаю, чтобы снять блок, наедине не обязательно оставаться, — заметил Олег. Не думаю, что вам нужно, чтобы ваш племянник бросался на все, что шевелится. Если озаботились обложить, значит, конкретные планы имеют и снимут тогда, когда им это будет выгодно. Поэтому моя просьба держаться подальше от Дарьи становится еще актуальней. Даже если в планах Живетевых всего лишь наблюдение, задача Ильи остается прежней — Не привлекать внимание странностями, относящимися к магии. Всем остальным привлекай, сколько хочешь, но не этих девиц. Мне почему-то вспомнилось предложение Одинцовой о переводе на другой факультет. Хотя вряд ли это было связано с живетьевыми, да и не сильно мне бы помогло. Студентов на поток набирается мало, поэтому общих лекций хватает, так что ни Фурсовой, ни грабины избежать бы не получилось. Отдых закончился, и мы вышли к лесу. «Находился он близко. Остановку мы делали, чтобы не подойти к нему уставшими, потому что внимание рассеивается, а это опасно не только изнанке. Пожалуй, про Живетьевских подсадных уток Зырянов сказал сейчас зря, потому что мыслями я временами к его словам возвращался. Похоже, я для Живетьевых представляю ценности как носитель 13 кругов силы и как наследник Шелагинах. На случай, если придется разобраться с реликвией». Что представляла из себя реликвия, я не знал. В каждом княжеском роду это было одним из тщательно лелеемых секретов. Но именно благодаря ей происходила часть управленческой деятельности в княжестве. Князь о многих важных событиях узнавал до того, как им официально о них сообщали. Слушалась реликвия только носители определенной крови, поэтому для тех, кто терял над ней контроль, было логично передать управление императору. Реликвия служила только старшему в роду, и еще одной из ее важных функций был доступ в княжескую сокровищницу. Личную княжескую сокровищницу, которая была очень небольшой, но хранила весьма ценные вещи. До леса мы дошли быстро, а дальше дядя заортачился. Очень уж густыми и непроходимыми оказались заросли вблизи. Те, что были на виду, для меня ценными не были, разве что для тех, кто работает с деревом. Выбор даже на краю леса был огромный. Я даже совсем молодое металлическое дерево гумбольта заметил, из которого был сделан приклад моего арбалета. А вот чуть дальше были уже и те, кора и листья которых используются в зельях и мазях. «Предлагаю пройти вдоль кромки леса», — сказал дядя. «Если там близко кто-то есть, он на нас выманится, но сражаться мы будем на наших условиях». «Слишком густой подлесок», — заметил Зырянов. Вряд ли там есть кто-то крупный. В проколах первого-второго уровня в лесах из опасностей только насекомые, припомнил я, причем такие, которые используются в редких зельях. Давайте я один пройду немного вглубь, благо целительское зелье при мне. Если что, у меня реакция позволит удрать. И не дожидаясь ответа Олега, который наверняка начал бы возражать, я ввинтился между деревьями, вооруженной сачком и ножом. Нож понадобился для того, чтобы отсечь пару веток покрупнее, которые на ингредиенты раздербани чуть позже, а с очком я набрал с десяток жуков одного вида и штук пять другого. Возможно, я бы еще поизображал из себя энтомолога, но раздавшееся вдалеке гудение намекнуло, что пора на выход. Все жалящие насекомые летали тут не поодиночке. Я выскочил из-под леска, и мы прошли еще немного вдоль полосы леса, состав и плотность которого не изменились. Поскольку я уже начал собирать ингредиенты, то продолжил и дальше, не забывая отправлять и поиск нужных минералов. В том числе и металлоизнанки, крошечную горошину которого все же удалось найти и отправить в контейнер так, чтобы Зырянов этого не заметил. Вскоре он скомандовал возвращаться, но в целительский домик в этот раз мы решили не возвращаться. Обошли его по дуге, чтобы пройти там, где мы еще не ходили.